Тема 15. Санкхья. Санкхья одна из самых ранних философских систем даршан древней Индии. Санкхья значит исчисляющий, перечисляющий, тот, кто хорошо считает. Приверженец философской системы Санкхья. Думают, что эта Даршана названа Сангхьей, потому что она ставит целью правильное познание реальности путем перечисления основных объектов и средств познания. В Санхье насчитывают 25 категорий. Другие производят термин Сангхья от слова «самьяк джняна», то есть «совершенное, правильное, подлинное знание». Основатель Сангхьи – легендарный мудрец Капила. Его труды, если таковы и были, пропали. Самым древним из дошедших до нас трудов по санкхье является работа Ишвара Кришны Санкхья Карика. Санкхья дуалистична. Она пытается объяснить все мироздание и найти спасение от страдания. Исходя из двух изначальных реальностей Пракрити и пуруши, о которых говорилось выше при рассмотрении Бхагавадгиты. Но дуалистично лишь классическая сангхе. Два других варианта сангхи материалистическая и теистическая. Мировоззрение Бхагавадгиты это теистическая сангхья. Оба начала там сводятся к Богу Атману Брахму. Материалистическая санкхья делает упор на прокритии. Такая санкхья фигурирует в другой части Махабхараты в Мокшадхарме. Санкхья возникла в среде кшатриев. Зачатки Санкхьи в Чхандогье у Панишаде. Последний представитель Санкхьи Видж Набхикшу жил в XVI веке нашей эры. Классическая санкхья. Эта сангхья, как уже говорилось, дуалистична. Мировоззрение классической сангхи исходит из представления о том, что в мире существует два самостоятельных первоначала – прокрити и пуруша. Страница 88. Прокрити – природа, натура, характер, нрав. В философском же плане прокрити можно понять как первопричину мира объектов – производящую причину, как своего рода материю. Близко к санскритскому слову «прокрити» санскритское же слово «прокрия», то есть «действие», «процесс», «способ», «метод». Возможно, что от того же индоевропейского корня происходит древнегреческое слово «практика», вошедшее уже во все европейские языки. Пуруша – «человек». Мужчина, герой, слуга, род человеческий, душа. В философском же плане Пурушу можно понять как некий мировой дух. С Пурушей мы уже встречались в ведейской мифологии, но то был мифологический Пуруша, некий космический человек. Выше говорилось о гимне Пуруши в поздней части Ригведы, Его боги приносят в жертву, дабы возникло мироздание. Это пример религиозно жреческого мировоззрения, когда первое время широко распространенное в Древней Индии принесение в жертву человека оказало решающее воздействие на представление космогонии. Но в Сангхье Пуруша уже не космический человек, а дух. При этом Пуруша неизменен и бездеятелен. Это как бы сознание, услаждающееся самосозерцанием. Все деятельное, в том числе даже и духовные процессы, кроме бездеятельного самосозерцания, относятся к прокритии. Пуруша не действует, а лишь созерцает. Он не действует и не подвергается воздействию. Чтобы действовать, Пуруша нуждается в прокритии. Связь Пуруши и Прокрити уподоблена союзу Хромого и Слепого. Слепой Прокрити несет на спине Хромого, Пурушу, а тот указывает ему дорогу. Прокрити существует сама по себе. Она активна благодаря гунам, о которых говорилось выше, но сама по себе Прокрити – «авьякта», то есть «непроявленная». Мироздание возникает благодаря влиянию Пуруши на прокритие, но при этом Пуруша остается в стороне. Реального взаимодействия здесь нет. Сангхья отрицает создание мира Богом, в этом смысле она атеистична. Бога нет, во всяком случае его бытие недоказуемо. Известно, что основатель Сангхи учил, что мир не создавался, а следовательно и не было создателя. Мир развивался постепенно. Выявление. Однако эту эволюцию не надо понимать буквально, ибо здесь скорее выявление прокрытие, чем эволюция, развитие. Это выявление идет в двух направлениях – в физическом и в психическом. На первой ступени выявления в физическом аспекте образуются махас – величие, мощь, изобилие, зародыш огромного мира, а в психическом аспекте буддхи – ум, разум, то есть как бы душа мира, мировой дух. В свою очередь буддхи – двояк, в своем чистом виде, то есть когда в буддхи преобладает гуна-саттва – Буддхи имеет такие качества, как добродетель, познание, отрешенность, совершенство. То есть самому вселенскому уму приписываются черты идеального человека, как он представлялся древнеиндийскому сознанию в его преобладающем аспекте. Будучи же испорченным гуной Тамас, Буддхи приобретает такие противоположные качества, как порок неведение, привязанность и несовершенство. Страница восемьдесят девятая. Таким образом, гуны налагают свою печать уже на мировой дух. В этом вторичном дуализме Махаса и Буддхи Санкхья делает крен в сторону психического. Мироздание, как таковое, Санкхья осмыслить не может даже в самом общем виде. Поэтому самостоятельность Махаса скрадывается. В трактате Харибхадры Шад Даршана Самуччая Махас Махат значит великий, оказывается даже эпитетом Буддхи. Поэтому дуализм Санкхи непоследователен. Это же видно и на второй ступени выявления непроявленного прокрития. Фактически все возникает из буддхи, то есть материализованного вселенского разума. Непосредственно из него проистекает то, что называется аханкара, то есть делающий «я», некое самосознание, сознание своего «я». В аханкаре же могут преобладать как гуна-саттва, так и гуна-тамас. Из аханкары, в котором преобладает тамас, образуются пять танматр, то есть тонких, невоспринимаемых чувствами сущностей пяти первоэлементов, бхут, из которых далее образуются пять грубых вещественных сущностей. Это земля, вода, воздух, огонь и, наконец, эфир. Из аханкаража, в котором преобладает саттва, образуются пять органов восприятия, пять органов действия, а также ум, манас. Пять органов восприятия, то есть зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, и пять органов действия, то есть рот, руки, ноги, орган выделения и орган деторождения составляют десять внешних органов. Буддхи, аханкара и манас – Три внутренних органа. К этому надо добавить пять танматр и пять соответствующих им бхут. Всего получается 23 начала. Прокритие будет двадцать четвертым, а пуруша двадцать пятым. Итак, в санкхе двадцать пять категорий, сказано в вышеназванном трактате. Примечание. Смотри. антология мировой философии», том 1, часть 1, страница 146, конец примечания. Но из этих категорий Пуруша стоит особо сам по себе. Он превыше всего. Это и есть наше подлинное «я». Только невежественный человек отождествляет свое «я» с телом, с чувствами и даже с умом. Все это формы «не-я». В непонимании этого причина страдания. Достаточно понять, что наше подлинное «я» вне времени и пространства, вне тела и даже ума, как страдание якобы утрачивает свою причину. Торжествует в нас свободный, вечный и бессмертный Пуруша, блаженный Владыка, который не совершает действий и сам не подвергается воздействию. Он не страдает. И такое освобождение от страдания возможно при жизни. Этому и учит Сангхи. На этом примере хорошо видна этическая направленность древней индийской философии, ее нацеленность на освобождение именно в том специфическом смысле, который преобладал в индийском мировоззрении на протяжении многих веков. Дуализм классической Сангхи фактически мнимый. Это не дуализм материи и духа. Дух, как Пуруша, остается в стороне, но под его влиянием в первоначально непроявленной прокрытии проявляется своего рода отражение Пуруши в Буддхе, Аханкаре и Манасе. Это как бы ступени возрастающей материализации сознания, которой надо противопоставить снятие самосознания и отказ от мира. В этом и состоит согласно санкхе Мокша. Страница 90. -е. Теистическая санхья. С якобы дуалистической санкхией Вполне уживалась та теистическая санкхья, которой мы уже коснулись в связи с Бхагавад-гитой и в которой говорили о гунах. Был отмечен дуализм Гиты, поскольку там сказано, что Пракрити и Пуруша безначальны оба. Раздел 13, шлока 19. В главе 13 Гиты о Прокрити и Пуруше говорится подробно. Там прокрити поле а Пуруша – познавший поле. Поле там велико. Туда отнесено прежде всего прокрити в состоянии пралаи, то есть непроявленное. Такое состояние прокрити, когда гуны полностью уравновешены. Процесс проявления прокрити связывается там с нарушением равновесия гун. Далее к полю отнесены Буддхи, Аханкара, Манас, а также остальные десять индрий, то есть органы восприятия и органы действия, а также то, что европеец только и связал бы с полем, то есть с объектом, это великие сути, то есть вещественные первые элементы. Говорится также и о пяти пастбищах органов чувств. Это звук и прочее, то есть то, что непосредственно воспринимается органами чувств. Но этого мало. К объекту, то есть полю, привязаны и явно субъективные уже состояния – влечение, отвращение, приятное, неприятное, связи, сознание, крепость. Что же тогда остается на долю познавшего поля, на долю знания – На этот вопрос мы уже ответили в предыдущей лекции, когда говорили о знании в Бхагавадгите. Напомним, что это смирение, искренность, честность, невреждение, терпение, почитание учителя, чистота, самообладание, стойкость, отвращение от предметов чувств, от себелюбья свободы, понимание бедственности рождения. И так далее. Все это свидетельствует о крайней незрелости древнеиндийской философии, неспособной провести сколько-нибудь четкого разделения мира на объект и субъект, вычленить субъект из нерасчлененного объекта и понять истинную природу знания. Высшее же знание Гита полагает в сведении дуализма Пуруши и Прокрити к Брахману или Брахму и Атману. Я тебе сообщу, что подлежит познанию. Познавшие это достигают бессмертия. Безначально запредельное Брахмо, ни как сущее, ни как несущее. «Его не определяют». Кавычки закрытые. Часть 12, шлока 12. Далее мы читаем. Кавычки. «У него везде руки, ноги, везде глаза, уши, головы, лица. Все слыша, все объемля, оно пребывает в мире, качествами всех чувств сверкая, ото всех чувств свободно». Бескачественное, качествами наслаждается. Все содержащее, лишенное связей вне и внутри существ, недвижное и все же в движении. Оно по своей тонкости непостижимо. Кавычки закрыты. Часть 13 шлоки с 12 по 15 -ю. Весь мировоззренческий пафос Бхагавадгиты сводится к сведению всего многообразия мира к Брахму. Брахму есть высшее неприходящее, самосущее есть высший атман. Часть 8, шлока вторая. Я этого мира отец, мать, творец, предок. Я предмет познания, слог аум. «Очиститель», «Риг», «Сама», «Яджур», «Путь», «Супруг», «Владыка», «Свидетель», «Покров», «Друг», «Обитель», «Возникновение», «Исчезновение», «Опора», «Сокровище», «Вечное семя», «Я бессмертие», «Смерть», «Я бытие, небытие». Кавычки закрыты. Часть 9, шлоки 17 по 19. Я атман, пребывающий в сердцах всех существ. Я начало, середина, конец всего мира. Часть 10, шлока 20. «Брахму о себе говорит, что он даже игра в кости. Часть 10, шлока 36. Когда Арджуна упросил Кришну, он же Брахма, показаться ему в подлинном виде, то тот явился ему в бесчисленных видах, со многими устами, очами. Часть 11, шлока 10. Там в теле Бога богов весь многораздельный мир. Часть 11, шлока 13. Если бы светы тысячи солнц разом в небе возникли, эти светы были бы схожи со светом Брахмо-Атмана — Шлока 12. Все это очень поэтично, но никакого подлинного единства, предполагающего упорядоченное множество, здесь нет. Мироздание выступает как совершенно неупорядоченное множество, каждый член которого равно содержится в Брахму. Бессодержательно представлено и возникновение миров из Брахмы. Мироздание мыслится, как состоящий из тысячи юг, день Брахмы. Когда-то из непроявленного, проявленное возникает. Затем следует ночь Брахмы, когда все исчезает в непроявленном, даже в тысячу юг. Две тысячи юг — это сутки Брахмы, кальпа. Прибывая равно во всех существах, Брахма Атман вечен поэтому никто якобы не убивает и не бывает убитым. Этот явный софизм успокаивает Арджуну, и он начинает битву. Материалистическая санкья Панча-шикха Был, однако, и материалистический вариант сангхьи, в котором, в отличие от так называемой дуалистической, а тем более от теистической сангхьи, Центр тяжести переносится на прокрети. Вариант материалистической санкхи мы находим в Мокшадхарме. Там Панчашикха высказывается против сверхъестественного откровения и отдает предпочтение очевидности и умозаключению. «Откровение – ничто, если оно нарушает очевидность и умозаключение». Он обращает внимание на то, что закономерность вселенной нарушилась бы, если бы дары и обряды плоды приносили. Примечание: смотри Антология мировой философии, том 1, часть 1, страница 111. Душа это ничто иное, как тело. Одинаково смертны и тело, и ум, манас. Никакой души, кроме манаса, нет. Буддхи и Аханкара сводятся к Манасу, который в совокупности с пятью чувствами достаточен для познания. Для восприятия необходимы Манас, орган познания и предмет познания. Все сущее состоит из пяти сутей. Это уже известные нам вода, пространство, земля, огонь и воздух. Живое тело также состоит из этих сутей. Смерть — полное освобождение от кармы. Умерший также не пятнается плодами своих действий, как лист лотоса не смачивается водой. Исчезли его заслуги, грехи отпали. Этика панчашикхи пессимистична. Он ничего не может противопоставить смерти, гибнущему человеку с его хрупкой жизнью, что в домочадцах, Что в рушащихся начинаниях? Ведь все покинув, люди мгновенно уходят и не вернутся больше. Конец седьмой лекции.